Хлебников, Филонов и Мандельштам. И здесь мне хотелось бы продолжить рассказ о линии судьбы, связавшей Хлебникова и великого художника Павла Филонова. Если первый дал присягу поэзии, то другой — живописи. Филонов, по воспоминаниям учеников, был предельно требовательным к себе. Работал как одержимый, и кроме своей идеи не видел ничего и все приносил в жертву искусству. Но главное — это духовное родство. Как писал известный историк авангарда Евгений Федорович кафтун поэт и художник одинаково внимательно всматривались в архаику поэтическую, и пластическую, стремясь расчистить словесные и образные архитепы от позднейших усложняющих напластований, вернуть слову и изображению первозданную чистоту и свежесть. кофтун Русская футуристическая книга. Москва. Книга. 1989 год. Страница 202. В рассказе Хлебникова К созданном весной 1915 года, есть следующие строки. Я встретил одного художника и спросил, пойдет ли он на войну. Он ответил, «Я тоже веду войну, только не за пространство, а за время. Я сижу в окопе и отымаю у прошлого клочок времени». Мой долг одинаково тяжел, что и у войск за пространство. Они о Филонове. Хлебников, как и Филонов, тоже был воином времени. В 1913 году Филонов написал портрет Хлебникова. Портрет не сохранился. Но по воспоминаниям Алексея Крученых, «На высоком лбу Велимира Грозного» была изображена набухшая, как бы напряженная мыслью жила. Хлебников был единственным поэтом, чьи книги иллюстрировал Павел Филонов. А сам художник однажды записал в дневнике «Я такович», применив к себе самоопределение героя Хлебникова Зангези. С Филоновым связано еще одно во все времена характерное для поэтической тусовки событие – дуэль. На этот раз между двумя поэтами – Хлебниковым и Мандельштамом. Ссора произошла на вечере поэтов в «Бродящей собаке» 27 ноября 1913 года. Причиной – Судя по воспоминаниям современников, были стихи, прочитанные Хлебниковым. Секундантом и Хлебников, и Мандельштам выбрали Шкловского. Парнис приводит рассказ Шкловского об этом, записанный в 1981 году. «И Мандельштам и Хлебников оба выдвинули меня в секунданты. Но секундантов должно быть двое» как-то тут же в квартире Хлебников оказался. Филонов говорит, «Я буду бить вас обоих, то есть Мандельштама и Хлебникова, пока мест вы не помиритесь. Я не могу допустить, чтобы опять убивали Пушкина. И вообще, все, что вы говорите, ничтожно». Я спросил, «А что не ничтожно?» Вот я хочу написать картину, которая сама бы держалась на стенке без гвоздя. Хлебников заинтересовался. Ну и как? Падает. А что ты делаешь? Я, говорит Филонов, неделю не ем. Ну и что же? Падает. Парнис о метаморфозах мавы, оленя и воина. «Мир Велимира Хлебникова. Москва. 2000 год. Страница 262-я». Существуют и другие, менее художественные версии этого события, но итог один – дуэль не состоялась, и никто из двух так называемых Пушкиных не стал так называемым Дантесом. Надежда Мандельштам в своих воспоминаниях пишет, что «нельзя себе представить, Большей противоположности, чем Мандельштам, динамичный, сухой, веселый, говорливый, реагирующий на каждое дуновение ветра, и Хлебников, закрытый и запечатанный, молчащий, кивающий непрерывно ворочающий в уме ритмические строки. Я уверена, что нет настоящего читателя, который соединяет любовь к этим двум поэтам. Вместе их нельзя любить Только врозь Тот, кто слышит глубинный Смысл поэтической мысли Будет жить либо в мире Хлебникова Либо в мире Мандельштама Мандельштам Вторая книга Москва, Московский рабочий 1990 год Страница 81 На мой взгляд Это не так Во-первых Мы читаем не поэтов, а их тексты. Я не стану говорить «люблю такого-то поэта». Я скажу «мне нравится такое-то стихотворение такого-то поэта». Во-вторых, если бы мне довелось составлять антологию своих любимых стихотворений, то в нее вошли бы десятых стихотворений и того, и другого. Или я просто не настоящий читатель». По мнению некоторых критиков, существуют две ветви современной поэзии. Одна идет от Хлебникова, другая от Мандельштама. К этим ветвям для полноты букета добавляют побег Пастернака, стебелек Бродского и так далее. Подобных схем поэтического мира довольно много, и, возможно, они полезны для некоторых путешествующих. Сам Осип Эмилиевич очень высоко ценил Хлебникова. Однажды в «Бродячей собаке» Мандельштам отказался читать свои стихи, мотивировав это тем, что в соседней комнате молчит Хлебников. Известно, что в последний год жизни Велимира Мандельштам пытался пробить в союзе писателей комнату для поэта. Но главное о Хлебникове сказано в статьях Мандельштама, чтение же хлебникова может сравниться с еще более величественным и поучительным зрелищем так мог бы и должен был бы развиваться язык праведник необремененный и неоскверненный историческими невзгодами и насилиями речь хлебникова до того Обмирщина, как если бы никогда не существовало ни монахов, ни Византии, ни интеллигентской письменности. Это абсолютно светская и мирская русская речь, впервые прозвучавшая за все время существования русской книжной грамоты. Если принять такой взгляд, отпадает необходимость считать Хлебникова каким-то колдуном и шаманом, Он наметил пути развития языка. Из статьи «Заметки о поэзии» 1923-1927 годы. Еще одно важное замечание было сделано в статье «Буря и натиск» 1923 год. Блоку футуризм противопоставил Хлебникова. Что им сказать друг другу? Их битва продолжается и в наши дни, когда нет живых ни того, ни другого. Подобно Блоку, Хлебников мыслил язык как государство, но отнюдь не в пространстве, не географически, а во времени. Блок, современник до мозга костей, время его рухнет и забудется, А все-таки он останется в сознании поколений современникам своего времени. Хлебников не знает, что такое современник. Он гражданин всей истории, всей системы языка и поэзии. Поэтому Хлебников живет в современной поэтической реальности. И в моем мире он частый гость. Хлебников ходит присыпанный снегом. Валенки дырявые, калоши текут, Черная река вместо ног, в голове пруд Площадь мира снова стала сенной. Хлебников ходит рядом со мной. Ему говорят, вот пирожки еще не остыли, А у него за спиной крылья. Хлебников трубит в пластмассовый рожок, Не трогай ангела, получишь ожог Не смотри в лицо Бога, береги часы. Тает снег и течет на усы, А я все хожу по площади посенной. И Хлебников ходит рядом со мной.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 В апреле 1917 года он пишет, «Свобода приходит на бросая на сердце цветы, и мы, с нею в ногу шагая, беседуем с небом на «ты». Мы, воины, строго ударим рукой по суровым щитам». Да будет народ государем Всегда, навсегда, здесь и там. Пусть девы споют у оконца Меж песен о древнем походе О верноподданном солнца Самодержавном народе. Влекомой революции Хлебников в мае приехал в Петроград, где его видели и на Курии Союза деятелей искусств, и на автомобильной процессии во время праздника искусств, состоявшегося 25 мая. Хлебников ехал в огромном грузовике, вспоминает художница Ольга Лешкова, грязном. Чёрным, украшенным простым чёрным плакатом с черепом и мёртвыми костями и с надписью «317 председателей земного шара». Этот автомобиль представлял собой забавный контраст с одуряющей пестротой процессии и ослепительно ярким солнечным днём, а также и с настроением толпы. Старкина София. Хлебников. «Москва. Молодая гвардия. 2007 год. Страница 181». Контраст был не только в этом. Участники, лояльные к правительству процессии, поддерживали войну до победного конца. А на грузовике государства времени» были антивоенные лозунги. Отношение к новой власти за несколько месяцев окончательно сменило свой знак. И 23 октября, 5 ноября 1917 года, правительство земного шара постановило «считать временное правительство временно несуществующим». Это фраза из письма в Мариинский дворец от имени председателя земного шара. А через два дня временное правительство признали постоянно несуществующим Большевики. Сразу после Октябрьской революции Хлебников едет в охваченную уличными боями Москву, где делает очень меткое и в то же время жуткое замечание. Первая заглавная буква новых дней свободы так часто пишется чернилами смерти. Далее Киев, Харьков, Таганрог, Царицын, Астрахань, Петербург, Москва, Нижний Новгород, снова Казань и Астрахань. И весь этот географический калейдоскоп за срок чуть больше года. В Астрахани необычно долго для себя, в течение почти пяти месяцев, Велимир работает сотрудником газеты «Красный воин». Деникинское контрнаступление 1919 года застало его в Харькове, где он гостил у художниц сестер Синяковых. Ему грозила мобилизация, на этот раз в Деникинскую армию, и он снова решил искать спасение в сумасшедшем доме в пригороде Харькова, Сабуровой даче К счастью, главный врач больницы Владимир Яковлевич Анфимов вошел в положение поэта и сразу дал заключение о непригодности Хлебникова к воинской службе. Дальше началось их плодотворное и обоюдоприятное сотрудничество. Анфимов изучал закономерности творческой фантазии Хлебникова, а Велимир писал стихи и по просьбе врача участвовал в психологических экспериментах. Этот период Автор монографии о Хлебникове София Старкина справедливо сравнивает с «Болдинской осенью Пушкина». Красные снова прогнали белых. Однако Хлебников оставался на сабуровой даче. Так продолжалось до тех пор, пока за ним не приехал председатель Чики Александр Андреевский. По образованию математик он обитал в коммуне вместе с художниками поклонниками таланта Хлебникова, и предложил Велимиру переселиться к ним. Сейчас может вызвать недоумение, почему такая важная шишка, как начальник особого отдела, имеющий право ареста практически любого человека, жил среди богемы. Но, во-первых, Андреевский был молод и увлечен искусством. Во-вторых, он отличался от стандартного чекиста, например, известного своими зверствами комиссара Саенко, который из всех яблок любил только глазные. Герой поэмы Хлебникова, председатель Чики, прототипом которого стал Андреевский, говорит, «Я был приговорен к расстрелу за то, что смертных приговоров в моей работе не нашли. Помощник смерти я, плохой». Возможно, Андреевский и был таким плохим помощником, тем более, что после Гражданской войны он оставил службу и стал кинорежиссером. Он оставался другом Хлебникова до самого конца его жизни и участвовал в издании «Досок судьбы». «Годы, годы, мы мечтали о свободе, и свидетель наши дети, разве эти смерти цепи победителя венок? Кто расскажет, кто поверит в горы трупов по утрам, где следы от мертвых ног на кладбищах, где гроба роет белая судьба. Так пишет Хлебников о том, что следует за революцией. Однако дальнейшие странствия поэта совпадают с путями Красной Армии. В начале сентября 1920 года в Баку начал работу Первый съезд народов Востока. Хлебникову с его идеями объединения народов Азии было просто необходимо там оказаться. И Велимир, получив в Харьковском политпросвете командировочное удостоверение, отправился в Азербайджан. А в 1921-м вместе с частями Красной Армии в качестве лектора в Персию. Оттуда Он собирался идти еще дальше, в Индию. Велимир придавал огромное значение связям с этой страной. Неспроста в 1918 году он вместе с Рюриком Ивневым написал манифест Индорусской союз. В Индии, а я о ней знаю не понаслышке, самые удивительные идеи учения – обычное дело. И Хлебников мог бы там стать одним из почитаемых народом гуру. Уже в Персии отношение окружающих людей к поэту изменилось. Хлебникова и его друга-художника Мечислава Доброковского здесь считали дервишами, святыми людьми. Да и сам Велимир Гуль-Мулла, священник цветов, во время своего путешествия был очарован Персией. Он много писал и даже регулярно публиковал стихи в литературном приложении к газете «Красный Иран». Армии наступали и отступали. Но гульмулла был свободен и независим от властей. «Босой, лохматый, в рваной рубахе и штанах с оторванной штаниной до колена», вспоминает редактор «Красного Ирана» Алексей костерин Он спокойно шествовал по берегу моря от деревни к деревне, и крестьяне охотно оказывали ему гостеприимство. Однажды Велимир даже получил работу. В течение месяца был воспитателем детей Талышского хана. Что его вернуло в Россию? Отступление Красной Армии или тяжесть многовековой персидской культуры, от которой он хотел немного отдохнуть и затем снова отправиться на восток. Отдохнуть не удалось. Вернувшись в Баку, поэт заболел. Переехал в Железноводск, затем в Пятигорск. Начался голод, но еще более страшный голод. Свирепствовал в Поволжье. И больной поэт, а с этого времени лихорадка шествовала за ним постоянно, и в конце концов именно она стала причиной его смерти, чем мог пытался помогать больной стране. «Вы думаете, что голод да — докучливая муха, и ее можно легко отогнать? Но знайте, на Волге засуха, единственный повод, чтобы не взять, а дать». Несите большие караваи на сборы голодной недели. Ломоть еды, отдавая, спасайте тех, кто посидели. Волга всегда была вашей кормилицей. Теперь она в полугробу. Что бедствие грозное может усилиться, кричите, трубите кусты там взяв трубу!» В брачных узах со смертью. Одна моя знакомая гостила у арабских музыкантов. По вечерам они играли музыку и пели. «О чем эта песня?» спросила моя знакомая по-английски. Арабского она не знала, а музыканты пели на своем родном языке. «О любви». Ответили ей. Они спели еще одну песню. «А это о чем?» Снова спросила моя знакомая. «О любви». Они снова начали петь. «А теперь о чем вы поете?» «Теперь о смерти», ответили они. «И о любви. О чем же еще можно петь?»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 «Я знаю, что я умру лет через сто», пишет Хлебников Вячеславу Иванову в 1909. «Но если верно, что мы умираем, начиная с рождения, то я никогда так сильно не умирал, как эти дни. Точно вихрь отмывает корни меня от рождающей и нужной почвы. Вот почему ощущение смерти не как конечного действия, а как явление сопутствующего жизни в течение всей жизни всегда было слабее и менее ощутимо, чем теперь. А вот цитата из автобиографической заметки Хлебникова 1914 года. «Вступил в брачные узы со смертью». И таким образом женат. Может быть, дыхание уже не революции, а смерти вырвало его из Пятигорска, где он проходил лечение и в декабре 1921 года принесло в Москву. В Москве его тепло приняли друзья, Крученых и Маяковской. Они нашли ему жилье, помогли вступить в союз поэтов. О его творчестве появились исследования, например, книга Романа Якобсона «Новейшая русская поэзия», набросок первой «Подступы к Хлебникову». Но основные творения самого Велимира оставались неизданными. Сейчас, к счастью, существует несколько хороших изданий поэтического наследия Хлебникова. Прежде всего, я рекомендую собрание сочинений в шести томах, изданное в Москве в 2000-2006 годах и множество исследований его жизни и творчества в частности книга Софии Старкиной вышедшая в серии ЖЗЛ чьи материалы очень помогли мне при написании этой статьи Старкина, София, Хлебников Москва, молодая гвардия, 2007 год Он снова собирался поехать в Астрахань А оставшееся до отъезда время решил провести в Новгородской области Санталова у художника Петра Митурича. Впоследствии Митурич стал мужем Веры Хлебниковой. В деревне болезнь Мелемира обострилась. Отнялись ноги, развелась гангрена. Врач уездной больницы ничем помочь не смог. И 28 июня 1922 года В девять часов утра в бане на краю деревни Хлебников скончался. Недавно я был в этих краях. На том месте, где находилась Санталова, поля, кустарники, болото. В траве на горке, остатках фундамента бывшей школы, самодельный памятник из камней и остатков черепицы. Мне он напомнил обо. Святые места, которые можно увидеть на горных перевалах и в степях Монголии. Еще один памятник. Мальчик с дудкой в арке, расписанный странными рунами, находится на кладбище в поселке Ручи, где был захоронен Хлебников. Есть также и так называемая официальная могила на Новодевичьем кладбище, куда в 1960 году... Был перенесен прах поэта. Существует еще несколько памятников Велимиру, но я легко могу представить живого Хлебникова на трассах, ведущих в сторону юга и востока, на выставках или концертах, например, группы «Аукцион», чьи музыканты вместе с Алексеем Хвостенко 16 лет тому назад выпустили музыкальный диск на стихи Велимира «Жилец вершин», И, конечно же, на выступлениях современных поэтов. Ведь, как сказал в 1926 году о нем другой, столь же необычный поэт Даниил Хармс, «Ногу на ногу заложив, Велимир сидит, он жив». «Все».